Глава двадцать седьмая. Света гнала машину. Она пыталась во что бы то ни стало успеть вернуться домой до наступления ночи. Дорога была свободной и хорошо освещенной. Европа. Светлана переехала в Таллин давно. Три с половиной года назад. Когда узнала о гибели Васьки. Узнала, как и все. Из телевизора, который периодически включала, чтобы хоть что-то нарушало мертвую тишину ее дома. Она не знала, как раньше в ней жила. Просто не знала. С уходом Василия тишина стала ее проклятием. Легче не стало даже тогда, когда она вышла на работу. Чужие люди, чужие судьбы, чужая боль, которая воспринималась как никогда остро. В новостях то и дело мелькали подробности дела Виктора. То тут, то там происходили новые задержания. всплывали грязные детали организованных им преступных схем. Ни у кого не оставалось сомнений в его виновности – План Василия сработал на все сто. И тогда он ушел. Тихо, осознанно, не дожидаясь, когда до него доберутся. Ведь достать его могли отовсюду. Врагов хватало. Он же предпочел сам решить свою судьбу, направив машину в бетонное ограждение моста. Новость о гибели главного свидетеля, нашумевшего дело, всколыхнула прессу. Моля узнала о ней за завтраком, перед работой, на которую в тот день так и не смогла выйти. Физически не смогла. Ее буквально парализовала боль чудовищной силы. Когда он ушел от нее, было больно. Когда он ушел навсегда, началась агония. И ее самой тоже не стало. Моль кормила селедку, ходила на работу, разговаривала по телефону с отцом. Но она не жила. Жизнь ушла вместе с ним. Славка не мог понять, что с ней происходит. На работе шептались по углам, а Света даже не замечала. Она вообще многое перестала замечать. Пыль по углам, запустения, в квартире, грязное белье, которое после ухода Васьки она так и не сменила. Света жила в вакууме, мерила свое одиночество сигаретами и просто плыла по течению. Удивительно, но жизнь ее не щадила. Почему-то нам всегда кажется, что если с тобой приключилась беда, то ты уже как бы исчерпал свой лимит несчастий, и ничего плохого больше не произойдет. Но судьба доказывает, что не стоит ее недооценивать, и снова бьет на отмаш. Ей все равно, что ты уже на коленях. Это не ринг. И нет никакого перерыва типа «Ну давай же, дружок, приходи в себя». Судьба бьет на поражение. А потом, когда ты уже лежишь на полу, добивает ногами. Для Моли последним ударом стало появление в ее стационаре Виктора. Его привезли из СИЗО по линии скорой. Ублюдку была положена банальная резекция желудка. Но Светлана отказалась ее проводить, передав пациента другой бригаде – и тут же написала заявление на увольнение. Она не хотела больше помогать всем без разбора. Моль теперь постоянно думала о том, сколько бандитов, насильников, убийц она спасала своими руками, ведомая профессиональным долгом. Много ли их было? Она не знала, но с такими мыслями ей в профессии больше нечего было делать. И она уволилась в тот же день. Раздавленная и несчастная, она вышла за ворота. В догонку за ней бежал Славка, который требовал объяснений и что-то доказывал, экспрессивно размахивая руками. А Света не могла ему ничего толком объяснить и растерянно лепетала что-то про разговор в другой раз, а он все кричал и кричал. Света осмотрелась по сторонам, с удивлением отмечая, что на дворе лето, а она и весны не заметила. Так и застыла в том промозглом феврале. Перед глазами стоял заиндевелый, запорошенный снегом двор и Васька. В глазах потемнело. От шума раскаленной улицы и Славкиной настойчивости в голове стучали молоты. Когда она ела в последний раз? Забыла. Света многое забывала. Забывала спать, забывала есть, забывала даже расчесываться и мыться. Она концентрировалась только на том, чтобы не залезть в петлю, которую для нее любовно сплетала боль. Реальность уплывала. Очнулась уже в палате. Напротив, на стуле, сидел Славка. Жутко хотелось пить и спать. «Но, слава богу, очнулась!» — прокомментировал он. «Света, что, черт возьми, с тобой происходит? Можешь ругаться, но я позвонил твоему отцу. Мне кажется, с тобой приключилась беда, я просто не знаю, как тебе помочь». «Зачем Слава? У него сердце». «Если что-то и могло пробиться сквозь окутавшее Свету отупение, то только тревога за папу». «Ничего». Я в детали не вдавался. Он уже летит сюда. Свете не понравилось самоуправство друга, но сил спорить не было. Очень сильно хотелось спать. Должно быть, ей что-то вкололи. Еще немного, и она провалилась в сон. Проснулась то ли вечером, то ли ранним утром. Было не разобрать. Она совершенно потерялась во времени. На соседних койках дремали женщины, а рядом с ней, примостившись на стуле, сидел отец. «Папочка, ну зачем, милый?» Прошептала Света. У тебя сердце и. Тш! А у тебя ребеночек. Разве я мог это пропустить? Какой ребеночек? замерла Света. Отец не спешил с ответом, разглядывая ее в скупом сером свете зарождающегося утра. И эта медлительность была совершенно не к месту, моли захотелось его встряхнуть. Твой ребеночек, милая. Света приподнялась, опираясь на руку, посмотрела в родные совершенно непостарчески яркие глаза, усомнившись в адекватности родителя. У нее не было детей и быть не могло, если только... Света настороженно замерла. Мозг, который уже длительное время не получал нормального питания, соображал с трудом. Какой срок? Юрий растерялся, пожал плечами. Я не спрашивал... «Думал, ты в курсе?» «Если бы моль держали ноги, она бы вскочила. Если предположить, что она беременна, если вообще допустить эту мысль, выходит, она уже на пятом месяце?» «Да нет, не бывает так, она бы заметила, она же врач, хоть и бывший». Света потребовала принести ей амбулаторную карту и вызвала дежурного врача. Сонный доктор и результат анализов только подтвердили. Она действительно была беременна. Васька не умер». Он жил в ней маленьким теплым комочком, которому сейчас угрожала опасность. Истощенный организм моли начал его отторгать. В том, что это будет именно он, Света нисколько не сомневалась. И началась борьба. Наверное, лишь это позволило Свете выжить. Только осознание того, что Васька оставил ей бесценный подарок, который ей следовало во что бы то ни стало сохранить. Правильное питание, витамины, прогулки на свежем воздухе и полноценный отдых. Моль делала все, чтобы выносить своего сына. Не потому, что в ней вдруг резко проснулся материнский инстинкт, а потому, что за неимением Василия она готова была бесконечно любить хотя бы его часть. Именно тогда Света примирилась с болью. Ради чуда, которое ей подарили. Боль стала ее другом, тенью, ее альтер-эго. И Моль заново училась дышать, потому что, подружившись с нею, Боль разжала свою костлевую руку на ее горле. Оказалось, что боль милосердна. В то время у Светланы не было никаких якорей, никаких ориентиров, у нее не было даже работы. И тогда отец предложил ей переезд. Она размышляла недолго. В этой стране ее больше ничего не удерживало. А в той... У нее был отец и гражданство по праву рождения. Не так уж и мало для начала новой жизни. Она уехала сразу же как только позволило здоровье. На новом месте стало чуточку легче. То ли это стены старинного дома отца так влияли, то ли наполненный йодом морской воздух, то ли растущий в ее теле ребенок, который с каждым днем становился все активнее и активнее. Бывало, что становилось невыносимо. Гонимое одиночество Моль одевалась потеплее и бродила по узким мощеным улочкам старого города. Холодный, пронизывающий до костей ветер действовал как анестезия для ее смертельно раненого сердца, принося кратковременное облегчение. Света свернула с автострады. Еще несколько минут, и она будет дома, где ее уже давно ждут. Первым, как всегда, Моль встречал селедка. Его пунктом наблюдения стал почтовый ящик на доме. На нем он мог просиживать часами, наблюдая лениво прищуренными рыжими глазами за неспешной уличной жизнью. Света улыбнулась. «Ну привет, дорогой! Дождался?» «Мяу!» — подтвердил кот и ловко приземлился у ее ног. «Тебя покормили?» «Мяу!» «Нет? Забыли, что ли?» — удивилась Света, поворачивая ключ в двери. Вторым ее вышел встречать отец. Удивительно, обычно это делает... «Эльза!» Счастливо выдохнула Моль, подхватывая на руки маленький ураган, стремительно несущийся ей навстречу. Сказать, что Света удивилась, когда у нее родилась дочь, это вообще ничего не сказать. Она была уверена, что ждет сына. Поэтому так и не удосужилась спросить на УЗИ о поле ребенка. Даже мысли такой как-то не возникало. И каково же было ее изумление, когда ей, изможденной и уставшей после родов, положили на грудь маленькую прекрасную девочку — Она смотрела в ее недетские глаза и сдавалась в плен, со всеми потрохами. Это было моментальное узнавание, принятие, любовь. «Ну, здравствуй, Эльза Ильвес. Будем знакомы». Имя девочки родилось как-то само, мгновенно практически, как озарение, в момент той самой первой встречи. «Мамочка, ты все работала и работала, а мы ходили к Марку и ели сосисочки-сердечки». Света перевела взгляд на отца. Дочь все чаще рассказывала ей о своем новом друге. Женщине уже и самой было интересно на него посмотреть. Вот только в последнее время работы и впрямь было очень много. Они готовили выход новой коллекции украшений класса люкс. И Света, которая полгода назад возглавила бизнес отца, была занята под завязку. Тогда, сразу после переезда, Моль не видела своего будущего. Не представляла, как станет зарабатывать себе и ребенку на хлеб, чем вообще начнет заниматься. Одно Света знала наверняка – любимую медицину вернуться она не сможет. Впрочем, это была небольшая цена за недолгое счастье быть с Васькой. Она смиренно погасила свой долг, потому что долги нужно отдавать, особенно такие. Поначалу Света просто плыла по течению, позволяя отцу оплачивать ее редкие счета, в основном медицинские. Потом потихоньку влилась в его бизнес, присматривалась, вникала в детали, изучала специфику – Как-то само собой на нее легла не только творческая часть работы, но и административная. Отец старел и уже не поспевал за бешеным темпом жизни. Изначально она взяла на себя часть обязанностей Юри и желание хоть немного его разгрузить. А потом ей это неожиданно понравилось. И когда полгода назад отец решил уйти на покой, Света могла уже сознанием дела принять у него эстафету. «Сосиски-сердечки» — это просто фантастика. «А меня никто такими деликатесами не кормил», — развела руками Светлана. «Так, может, ты меня чем-нибудь другим угостишь?» «Угощу!» — захлопала в ладоши Эльза. «Иди, ты испекла пирог с кочками!» «С почками!» — поправил внучку Юри. Света весело улыбнулась. «Что может быть лучше того, что у нее уже есть? Любимая дочь, отец, кот и свежевыпеченный пирог с кочками-почками».